Глава двадцать вторая В тесной каморке все обстановки топчан да квадратный дощатый стол, приткнутый к окошку. Фёдор лёг на топчан, навзничь подложил под голову руки. Близко к ночи за окошком высенило, и морозный туман уж не полнится подсветку искристого сугробистого снега. В верхнем углу рама, заведнеющейся, На четырех столбах с вышкой Маячит тонкий месяц. Рядом с ним горит низкая яркая звезда. Молчание повсюду. задумчиво вечерний синь Потемочно-смутное чувство лежит в Федоре. Словно задели в нем доселе нетронутую струну, И она муторно дребезжит, Просит объяснений разрешимости чего-то. Или ждет, когда обезголосит я сон. Федору вспомнилось, как отец, в зачин коллективизации, отведя на конный двор жеребца рыжку, копал на краю огорода яму для упряжи. «Молчи про все!» — строго наказал он, когда Федор изумленными мальчишечными глазами смотрел, как отец заваливает комковатый землей новенький хомут и неезженное седлою утрамбовывает ногами. «Почему отец не принес в колхоз новую упряж? А чё так жалел ее и сказал, «Лучше изгниет, чем отдам?» На таковые вопросы Федор и теперь не знал решения. Даже когда прокатился поборный вал общинства и можно было разрыть могильник с пользуя для личного хозяйства, отец этого не сделал. Федор однажды упомянул о том, да и сам пожалел, Отрезанную руку не представишь уговор моего забыл. Молчи про всю. Но временами Федор замечал, чем-то мучается отец, будто долгая тяжба у него с кем-то из-за утраченного или отобранного имущества. Умом-то отец как бы принимал новую сельскую устроенность, понимал выгоду слаженного труда, но душой от него странился. Не мог простить при грешении колхозным зачинщикам. Ведь и кулаку Кузьме все невдомек. За что его со своей земли поперли? Разве справедливая воля в ихной деревне Голодьбу до отребья поставила направление? Даже с умным именем Бориславский Серафим-то Иннокенч, с корешком своим Костюхиным, в чем-то состыковаться не могут. Судят, доредят про личность, выясняют, то или истине взялись служить. Нам идея глаза выжгла, всякий человек в своей судьбе слеп, запомнились Федору подслушные запальчивые фразы. В коморку заглянул санитар Матвей. Уставился зрячим глазом на Федора, заговорил подобострастно. «Вранюхонька сегодня, Федька, спать устроился. Мне доктор велел в коридоре подтопить. Морозом тянет, а он к холду дюрчуствительный. Я там буржуйку приспособил. Ты, родимый, давай-ка, подымайся». «Доктор тебе велел. Но руки не отсохли, неласково обошелся Федор. Мне к семье надобно на, на часок, отлучиться. Опять старый конь к бабе побежал. У меня там ни шаш, ни общество». Ты до тюрьмы бессемельным жил, а я семьянин. Мне и здесь семья надобна для успокоения сердечной недостаточности, — оправдывался Матвей. Многие из лагерной придурни обзаводились на зоне подругами. Создавали свою обычную семью. Санитар Матвей регулярно, а подчас и неурочно, бегал в бабе и барак, где сошелся с лагерной прачкой. Щекотливые помыслы заползали к Федору. — Подыскать за ознобушку зечку, притулиться к ней, поделить неволю, но пока не удосуживался ступить на бабью половину. — Скажи, Матвей, неожиданно, — поинтересовался Федор, — чего такое судьба? Матвей растерянно замигал глазами. — Судьба, Федька, судьба... Она от человеческой наклонности зависит. Чему будешь молиться, такую судьбу изберешь. По медицине-то еще характер сыграть многое может. А по жизни-то, чему поверишь, тому и подчинишься. Во всякой верии есть человечья судьба. Верился ты своей девке, под ее влияние заступил. И судьбу таковскую себе выбрал. — А любовь, по-твоему, с усмешкой, — копнул Федор, — ты свою прачку-то любишь? — Матвей улыбнулся. — Как же не любить? — Любовь — это доброе отношение бабы к мужику и обратно. В этом рецепте есть семейственность, ус. Федор усмелся. — Эки ты знаток, Матвей! Чего не спроси, все у тебя проще простого... — Некогда мне сейчас, Федька, подымайся. Там к печке только спичку поднести, все налажено. — нет, — заупрямничал Федор, — я тоже с семьей хочу побыть. — Где она у тебя? — удивленно оттянул нижнюю челюсть Матвей, насмешливо блестел большим единственным оком. — Я себе есть семья, — сказал Федор и грубо заключил. — Тебе велено, ты топи. Холера на тебя, на холярика, — заругался Матвей, на без особой обиды для соответствующего порядка. Просьбе Сухинина Фёдор подчинился бы в любой миг, но санитар Матвей для него ещё не указ. Тюремные науки Фёдор уже погрыз. Подай-ка, мурас, поги, всё время подавать будешь. Уступи разок в чём-то, навсегда в уступщики запишут». Эй-эй, хлопчик, никому спины не подставляй, никому не верь. Он и ежик, он хоть и махонькой, а волчар к нему не подступись. Согнешь разок, спину в волю накатаются, так еще фыб наставлял. Матвей с не ушел, и Федор тут же забыл его просьбе. Даже картинка в окошке. Серебряным ноготком висит месяц над караульной вышкой. Звезда нанизывает даль на свой холодный свет из глубины вечности и стынущее молчание кругом. зимние вечерняя тоска, самая глухая, вязкая, многодумная, струна дребезжит внутри. Что ж это на свете делается? Волохов власть каленет — Царей и вождей то отрутнями, то прохвостами считает. Все они свою шкуру холят, а на русского человека наплевать. Вот умник Бориславский голова книгами забита, а дураком себя обзывает. Вот Кузьма вламывал всю жизнь, а никакого почета, как убивец мрет в неволе. Вот доктор Сухинин красоту обхаил Любовь болезнью назвал. Послушаешь, поглядишь, так ничего святого и ясного на земле нету. Во всем и везде кавер зад обман. Выходит, что кому-то из людей жизнь не для радости, а для маяты дается. Если так, то и смерть не есть горе, а избавление от мук. Вот ведь и он, Федор, не так давно подумывал не понарошку ступить на запретную Расстрельную межу под дуло часового. Жизнь дома на свободе теперь казалась какой-то пригрезившейся, чужой. Не верилось что мог самозабвенно плясать топотуху в кругу девок, Подрезвую гармонь Максима, хохотать до доколик с плесуном пани, Щупать девок, задирать юбку Дарьям душистым сеновалик и, наконец, обнимать и целовать Ольгу. Об Ольге он вспоминал со сладкой мукой. Нетерпеливая тяга к ней живо пульсировала в нем под тяготой тюремных обстоятельств. Он не отрекся по жизни от Ольги, просто старался не бередить это, словно бы короста на душе, которую трогать не следует, пусть она даже дарзудит. Тянет, ждет прикосновение Тронешь ее опять, закровоточит рана. Потом лечи ее, пока не обрастет очередной коросты. Безбожный доктор Сухинин все страдания человека рассудил по-своему. Вывел пагубные диагнозы и причину им сыскал — красоту. «Неужели он прав?» — спрашивал Федор себя и всех людей разом. «А что и судьба?» «Случай». Дурной или счастливый? А вдруг простоватый-то Матвей больше всех знает и зорче всех одним глазом жизнь видит. Судьба, — говорит, — это вера. входит моя судьба в Ольге заключена, и все в ней. И счастье мое и несчастье. Нет, признать и подчиниться этому не хотелось. Не хотелось, чтобы впредь Ольга распоряжалась им. Пусть и не прямым приказом, а посредством посторонней злой силы отрезать бы ее от себя. Забыть. Но как забудешь? Да и жалко. Не круша на последнее. На бессонном топчине коморки Федор умнилась Ольга. Однажды на морозе, дожидаясь ее на краю села, Федору прихватило с подветренной стороны щеку. Прибежавшая из тепла Ольга растиралась снегом его побелевшую щеку, дура честно спануть снегом за шиворот, прикладывала внутренной стороной свою варежку к его лицу, потом всерьезнела, прижалась, своей щекой приложила к его щеке. Они долго стояли так, обнявшись, заслоняя друг друга от холодных порывов ветра. — Откуда не возьмись, бабка в Авдотья? Нечаянно подсмотрела их ласку, разлубалась. «Дело молодое, любовное, не воруйте, свое берете, часто деться», — сказала она, сглаживая смущение неожиданной встречи. Бабка Авдотья остановилась с ними побалакать. «Шаль тебе, бабусь, надо подправить», — сказала Ольга и сама подправила клинышек старухиной шали, взгорбившейся. На вороте стегнки. «Ладошка у тебя, девка, добрая!» Благодаря, — сказала бабка Авдотья, что-то заметила в руке Ольги. «Не напрасно, старуха Милославу, знахарки и ворожии. Чем же она добра?» — рассмеялась Ольга. Бабка Авдотья взяла ее руку, развернула ладошкой кверху, указала на длинную морщинку, веточку, назвала линией жизни. «Глянь-ка!» Какая хорошая она у тебя! Долгая, к самому запястью вытянулась. Много годов проживешь девонька. Федор тоже глядел в ладонь Ольги на длинный мягкий изгиб жизненесущей морщинки. Он и теперь точно его видел этот рисунок на ладони Ольги и помнил все, даже теплый, уютный запах ее шубных вальжек. Но как будто в темном окошке лагерной санчасти мелькнуло крылом зловещей птицы светлое пальто Савельева, которым тот укрывал Ольгу за сараем, Федор опять жалил себя непереносимой обидой, негодовал на Ольгу, выстуживал тепло и гасил свет воспоминаний. В мстительный противовес Ольги переключался на Далью, безотказную, утешливую подругу. Да ведь не любила он ее! Но по жизни-то вышло про дарь у него самые лёгкие безмрачные думы. Оконный проём уже совсем по ночному стал Тьомин. Месяц сдвинулся за раму, не видать. Печально синеет в глубине неба звезда. Раскоряк и чернеет. Сторжевая вышка. Долг щи чернеет. Пока и года ситки не прошло из четырёх приговорных лет.